Простым наемником становиться я не хотел, и тогда мне придется стараться регулярно выполнять какие-нибудь глупые задания, чтобы меня вообще не выкинули из рейтинга биржи. А мне это ни к чему. Зато теперь мне такое совершенно ни к чему. Я никак не завишу от биржи, так как у меня не отряд, а корпорация, и название у нее теперь «Камикадзе». Кто-то может сказать, что с моей стороны глупо так называть свое детище, а я так не считаю. Ведь на японском языке слово «камикадзе» означает «священный ветер». А насчет самоубийцы? Разве те операции, что я уже проворачивал, не были самоубийственны по своей сути? Выйти на тяжелом крейсере против линкора — это ли не самоубийство? Как я и планировал, регистрация моей корпорации прошла очень быстро, что дало мне возможность больше не задерживаться в данной звездной системе. Тем более, что и свои дела с торговым домом Хагда я тоже уже закончил отчислив им 10% от своего дохода с их торгов. Дорого? Да. Зато и мне спокойнее. Итак, друг мой, мы же договаривались про обмен. Когда я уже собрался покинуть систему Нунза, на связь со мной вышел тот самый республиканец, который сразу же принялся мне таинственно улыбаться и подмигивать как старому приятелю. У меня есть кое-что, что будет вам весьма интересно, я в этом уверен. И что же это такое?» Удивленно посмотрел я сначала на данные, пересланные мне этим раскормленным республиканцам а потом задумчиво перевел взгляд на него. «Я, конечно, многое понимаю, но не могу понять самого факта того, что сейчас вижу. Может, объясните мне?» Сам барни-дук довольно расхохотался и потом еще долго не мог успокоиться. Но когда это все же произошло, то начал мне рассказывать длительную историю и весьма пространную историю О том, что на самом деле это одна из разработок гениального конструктора Ордена Воссоединения. Потом он, правда, плохо кончил, но не это было важно. Дело в том, что такие вещи не особо пользовались спросом среди представителей республики. Это, как ни странно, был довольно мощный маскирующий щит, который мог банально спрятать любой корабль. Я не просто так говорю про любой корабль. По сути, обычно подобные маскирующие щиты использовались на кораблях класса «Легкий крейсер» так как даже средний крейсер, на который могли поставить подобное оборудование, больше подходил под описание малого или легкого. У таких маскирующих полей было ограниченное пространство, воздействия на территорию. Тут же было что-то несуразное. Судя по данным, это устройство как бы модифицировало сам генератор силового щита. Систему работы этого устройства я полностью не понимаю. Но могу сказать только то, что если на самом деле оно работает, выполняет свою роль вроде своеобразного зеркала или призмы. Знаете, мне сложно подобное объяснить сразу. Но скажу одно. По описанию, это модифицированное силовое поле как бы отклоняет любые излучения, банально пропуская их через серию своеобразных призм, что позволяет полностью исчезнуть зоны внимания противника. И чем интенсивнее излучение сенсорного комплекса, тем быстрее оно проходит через эти своеобразные призмы. По сути, самой призмой тут становится именно само силовое поле корабля. Если даже посмотреть на него прямо, когда такой корабль находится перед вами, на расстоянии пары километров, то вы его не увидите. Вы увидите то пространство, которое находится за ним. Почему-то при таком описании я тут же вспомнил тот самый костюм хищника из одноименного фильма «На земле». Кажется, тогда еще ученые Земли пытались разрабатывать что-то подобное. Вроде каких-то своеобразных экранов на одежде, на которые подавалось изображение с видеокамер, расположенных, например, со спины такого человека, который одел подобный костюм. И когда ты на него смотришь, то видишь именно то, что сзади него находится. Если он будет вообще стоять неподвижно, то ты можешь и не понять, что на самом деле перед тобой стоит человек, а не какой-нибудь куст. Вот и тут получалось так же. Только всю проблему решали не камеры, а сама вибрация силового поля. Это устройство заставляло силовое поле вибрировать с определенной частотой, создавая своеобразные волны на его поверхности. Обычно силовое поле представляет из себя своеобразную сферу, ну или в крайнем случае что-то вроде эллипса, охватывающего корпус корабля. Так вот, в данном случае силовое поле начинает вибрировать, как своеобразные волны, и любое излучение сенсорных комплексов банально начинает как бы распыляться в разные стороны, потому что нет прямого отражения. Подобное волнение силового поля заставляет это самое излучение начать искривляться. Когда я увидел описание процессов и сам факт эксперимента, который проводился с этим генератором, то удивился. Довольно большой линкор третьего поколения, известный своими габаритами и мощной защитой, буквально в нескольких километрах от наблюдающего за происходящим корвета, банально исчез. Причем исчез так. Сначала изображение немного заволновалось, как бывало раньше на старых телевизорах. Ну, знаете... Когда вертикальная развертка начинала баловаться, Этон начинал видеть изображение как бы по кадрово Вот и тут было так же. Линкор заволновался, а потом он банально исчез. И ни один сенсорный комплекс, даже с мощного корабля, являющегося фактически военным целеуказателем, банально не увидел у себя под носом такого противника. А ведь это очень опасно для тех, кто будет пытаться сражаться с таким кораблем. Вы только представьте себе. Какой боевой корабль, вооруженный сверхтяжелыми плазменными орудиями, подходит к вам в упор, а вы, не видя его, банально не можете с ним ничего сделать. Для того, чтобы навести на него орудие, надо сначала его увидеть, а он начнет вас банально расстреливать, расстреливать с дистанции, на которую выйдет. Кстати, тут же, на этом самом видео, было видно, что при использовании генератора сам корабль все еще имеет силовое поле. Причем это силовое поле может сдерживать больше нагрузки, чем обычное. Ведь получается, что оно постоянно активно. ну сами подумайте, что быстрее будет разрушено? Ровная плоскость или своеобразная пила, в которую превращается волнующаяся поверхность силового поля? Ведь по сути даже удар по площади будет неравномерным. Интересный вариант развития событий. Вот только проблема в данном случае была в том, что потребление энергии для такого генератора возрастает и достаточно сильно. Ну как, процентов на 10. Для боевого корабля, к сожалению, это критический показатель. Но если предусмотреть подобные возможности и, например, сделать корабль с усиленной реакторной зоной, которая имеет запас энергии не 15%, а процентов 25-30, то для такого корабля подобный генератор критичным не будет какой корабль даже из своего состояния невидимости сможет вести огонь по противнику. А это много значит. К тому же, стоит сразу отметить тот факт, что в данном случае сам этот генератор частотных колебаний силового поля не выступал в роли генератора. Он как бы работал возмутителем этого самого поля. Его просто подключаешь к генератору силового поля, и он работает как своеобразный частотный модулятор. Это действительно буквально чудо какое-то. Такой генератор подключенный к обычной силовой защитной схеме корабля, на самом деле может сделать любой корабль невидимым. Ведь на испытаниях довольно тяжелый двухкилометровый корабль просто исчез. Исчез на достаточно долгий срок. Причем он при этом продолжал маневрировать и передвигаться. Но стоявшие поблизости военные корабли республики его так и не увидели. Правда, судя по описанию, этому конструктору потом очень сильно досталось. На него навесили долг за растрату ресурсов республики, и банально загнали в долговую яму что его потом и погубило кто то скажет что изобретение это было сделано и даже результат продемонстрирован Так за что его наказывать а вот тут опять же сработала шаблонность мышления жителей республики они могли понять что например какой нибудь маленький кораблик надо сделать невидимым разведчик должен найти противника и успеть уйти чтобы сообщить войскам о том где находится тот кого нужно уничтожить а зачем невидимым делать Тот же самый линкор. Вы еще мобильную базу сделайте невидимой. Именно так орал на этого инженера-изобретателя тот самый представитель Ордена Воссоединения, которому не понравился сам факт того, что республиканцам на тяжелых боевых кораблях необходимо от кого-то прятаться. Это что за позор такой получается? Республика никого не боится. Орден Воссоединения никого не боится. Нам нет нужды в таком оборудовании. Вот на этом и закончилась судьба такого высокотехнологического изобретения. А ведь оно могло спасти многие жизни. Даже если бы линкор перед атакой отключал бы этот модулятор, что бы в результате произошло? Да ничего. Они бы просто вплотную подошли к противнику на эффективную дальность ведения огня своих орудий и расстреляли бы его. А так? Кораблям Республики приходилось идти и стрелять по противнику с очень дальней дистанции. И то не факт, что сам этот корабль не будет атакован еще на большей дистанции, на которой ему собственный главный калибр и дает возможности атаковать противника. Кстати, этот самый модуль был оценен почти в миллиард кредитов. У вас, конечно, тут же возникнет своеобразный конфликт. Мои статуэтки, одну из которых так старательно хотел заполучить этот кладовщик, стоили даже на аукционе максимум миллионов 70-80. Да, эти деревья, которые я таким образом модифицировал, стоили именно так. Но если посмотреть на количество ресурсов которые он должен был вернуть государству после переработки этого устройства, то стоимость этого самого модулятора падала максимум до 10 миллионов кредитов. На большее это оборудование просто не тянуло. Я имею в виду ценные материалы, которые получат при переработке этого устройства. А он наконец-то сможет отрапортовать тому самому иерарху ордена воссоединения, который все никак не успокаивался, что такого позорящего оборудования у него на складах больше нет. Жалко, конечно, что этот гений конструкторской мысли погиб. Но что-то мне подсказывает, что ему банально помогли это сделать. Да вы сами подумайте. Его отправили дорабатывать маскирующие поля легкого крейсера-курьера, а при попытке включения оборудования этот крейсер банально подорвался. Как это возможно? Тем более, если этот крейсер был якобы шестого поколения. Скорее всего, как я понимаю сложившуюся ситуацию, на том крейсере просто собрали всех неугодных и ликвидировали их так, что было вполне в духе ордена воссоединения. Естественно, что я согласился на подобный обмен. Для меня растения, вроде деревьев бонсай, особой ценности не имели. Была пара-тройка для себя лично, с которыми я работал, так как сейчас я хотел провернуть такую модификацию этих растений, чтобы, например, во время полива и добавления в почву каких-нибудь полезных минералов, это растение изменяло свою форму. Ну... Если делать ее в образе танцовщицы, то тогда дерево раскрывает свои веера в руках и как бы становится в позу. А когда вода и минералы заканчиваются в земле, то есть их поступление в само растение прекращается, то веера складываются, и танцовщица как бы закрывается ими. Задумка хорошая, но надо над этим еще поработать. Хотя я догадывался, что такие растения будут разлетаться, как горячие пирожки на любом аукционе. Все только из-за того, что торговый дом Хагда снова вышел со мной на связь. Практически чуть ли не посреди ночи со мной связался тот самый менеджер. Конечно, он дико извинился за то, что побеспокоил меня. Но он получил известие из той самой медицинской клиники, которая все же выкупила одно такое растение. И сейчас туда приехало несколько известных профессоров по медицине, которые теперь старательно изучили воздействие этого растения на пациентов. И вот же чудо! Оно начало оказывать влияние не только на тех, кто психически неустойчив. Даже те разумные, которые просто находились на излечении, чувствовали своеобразный душевный подъем и более стабилизированное душевное состояние, когда даже просто разглядывали это растение. И тем более, когда получали возможность, к примеру, подрезать чуть-чуть подросший росток. Кстати, в этой клинике был на излечении один разумный, имевший отношение к очень богатому семейству республики, Как я понял, это был единственный сын, наследник какого-то очень богатого рода. Так вот, врачи бились за его разум, пытаясь привести этого безумного в порядок. Хорошо, что его хоть спасли. Дело в том, что он по собственной глупости и по молодости своего возраста банально отравился химикатами. Приобрел какие-то паленые наркотики, которые явились подделкой изделий синдиката-треугольника, и едва не умер но его мозг получил определенные повреждения, которые медицинская капсула устранила. Но вот разум восстановить не смогли. К чему я все это говорю? Да к тому, что этот молодой республиканец был психически неустойчив и очень агрессивен. Но когда он увидел это растение, то тут же принялся интересоваться им. И буквально затер до дыр, если так можно сказать про электронный документ на планшете, инструкцию к этому растению. И больше всех опекал его. Старательно следил за тем, чтобы там всегда была вода и минералы. Ругался, если кто-то что-то делает неправильно. Но ругался так, вяло. Больше именно дерево оберегал. Из-за тех порудней, которые он побыл возле этого дерева, у него не было ни одного приступа агрессии. И даже не пришлось применять медикаментозные успокоительные. Естественно, что врачам этот вопрос стал весьма интересен. И не только врачам. Отец этого мальчишки тут же обратился к торговому дому «Хагда», Буквально с требованием, чтобы они любой ценой нашли ему такое же растение. Он был готов заплатить любые деньги, лишь бы вернуть домой адекватного ребенка. Так что моя теория о том, что деревья бонсай оказывают, так сказать, успокаивающее воздействие на разумных, полностью подтвердилась. Конечно, тут же нашлись медицинские клиники, которые оказались весьма недовольны таким происшествием. А в частности, они были недовольны тем, что им банально не подарили подобные растения для изучения и использования в лечении их пациентов. Хотя я заранее понимал тот факт, что с их стороны рассчитывать на что-то подобное было просто глупо. Да и какой мне смысл кому-то что-то дарить? Вы попробуйте хоть в одну из этих клиник зайти и хотя бы попросить обследовать вас. Что, кто-то бесплатно это сделает? Сильно сомневаюсь. Этого бесплатно не будет. С вас постараются содрать все возможные средства, До каких только смогут дотянуться эти самые медики. А тут они вдруг пытаются давить на человеколюбие и стараются выпросить то, что не смогли купить. Да банальные не пытались. Кто хотел, те купили. Кстати, из той самой медицинской клиники уже даже попытались украсть это дерево, но охрана вовремя перехватила похитителя. Так вот, отец этого мальчишки, являвшийся довольно значимым разумным в республике, хотел бы заполучить подобное растение и предлагал довольно большие средства. Он фактически без торга предложил 100 миллионов кредитов за подобное растение, если торговый дом достанет ему подобный росток. Причем его даже не интересовало то, как и откуда. Он был согласен на то, что надо сохранить инкогнито поставщика подобных предметов. Так что уже только поэтому следовало бы понимать, что ему было важно вылечить ребенка. Никаких других целей этот разумный не преследовал. Поэтому я согласился предоставить еще одно из имеющихся у меня растений. За эти самые 100 миллионов кредитов. Естественно, что торговый дом получит за подобную услугу свои проценты. Но даже 90 миллионов – это не шутки. Так что я не зря задержался в республике, так как попутно обзавелся не только деньгами, но и весьма интересным модулятором генератору силового поля. Только вот ставить этот самый модулятор на силовое поле своего корабля я пока не собирался. И все потому, что не было для этого особых причин. Я проведу подобный эксперимент немного позже, на своей базе. Если все получится, то я получу весьма оригинальный корабль, который будет иметь возможность действовать на территории того же самого фронтира весьма оригинальным способом. У меня будет возможность неприятно удивить противника, исчезнув прямо с зоны его контроля, а потом появившись там, где меня никто не ожидает. Но прямо рамулани какие-то получаются. Я действительно вспомнил тот самый линкор Рамулан скиметр или ридекс из телесериала «Звездный путь». Помните такие огромные и похожие на хищных птиц, расправивших крылья, с мощным тяжелым клювом впереди корпуса? При помощи подобной маскировки в том сериале эти разумные могли довольно неплохо заставить понервничать своих потенциальных врагов. И именно этот вариант меня сейчас заинтересовал. Но не являюсь я любителем самоубийства, как по большей части те же республиканцы. Да, их корабли достаточно мощные и тяжелые, и этот факт приходится учитывать заранее. Но есть вещи, про которые даже забывать было бы не нужно. Те же самые дальнобойные орудия Империи Арвар, или той же Федерации невей При массированном обстреле из тяжелых орудий мне никакие силовые щиты и броня просто не помогут. И это тоже факт. А такое маскирующее поле даст мне не только возможность нападать на противника там, где он банально не ожидает, Оно даст мне возможность скрываться от недоброжелателей, если ситуация для меня будет складываться не очень удачно, и мне нужно будет отступить. Конечно, кто-то сейчас сказал бы мне о том, что я уже пару раз доказывал различным разумным тот факт, что не являюсь беззубым и беззащитным. Но это была просто удача и точный расчет, не более того. Хотя я сам понимал то, что так будет не всегда. И однажды, просто расслабившись, я сам могу попасть в ловушку, а мне этого бы категорически не хотелось бы. Охотник, уходим в систему Ю-89-358. Закончив все свои дела тут полностью и потратив на дополнительные закупки самого различного оборудования со складов почти 300 миллионов кредитов, я приказал управляющему Искинту направить корабль прочь из системы «Нунза», построить оптимальный курс минимум с двумя сбросами потенциального преследования и начинаем выдвижение. Даю разрешение на уход в гиперпространство. Слушаюсь, капитан. Сразу же раздался из-под потолка безликий голос из Кинта, который все так же продолжал быть для меня своеобразным безликим духом на корабле. Построение маршрута закончено. Задержка при движении будет в семь дней. Но при таком способе движения, через двенадцать бессистемных прыжков, определить конечную точку нашего пути будет практически невозможно. Разве что кто-то пройдет за нами след в след начиная выдвижение по построенному маршруту. «Давай!» — тихо вздохнул я, и сам прекрасно понимая, что изрядно устал за последнее время, просто пошел в свои покои, чтобы хоть немного расслабиться. При достижении необходимой для прыжка скорости разрешаю сразу переходить в гиперпространство без подтверждения с моей стороны. «Слушаюсь!» — донеслось до меня, когда я уже покидал мостик, где в своих креслах все так же заседали две девчонки. Они тоже не понимали того, почему я не желал, чтобы охотников завелся голографическим образом. Ведь это было бы так интересно. Кому как. Я знал о том, что для этого мне надо было просто включить ему такую функцию и все. На мостике было все необходимое для этого. И все жители Содружества пользовались этим без каких-либо сложностей. Но я понимал то, что даже эта функция банально отнимает у эскинта определенный процент его вычислительных мощностей а мне не хотелось их тратить по подобным пустякам. Кому делать нечего, пусть общается с голограммами. А мне достаточно и такого общения. Тем более, что он таким образом просто выбивал тех, кто привык, что у Эскинта в обязательном порядке имеется голографический образ, из колеи. Что могло в какой-нибудь из моментов меня все же выручить. Даже десятые доли секунды могут иметь в таких ситуациях большое значение. Вернувшись в свою каюту, я лег спать так как действительно был достаточно сильно уставшим из-за всех этих событий. К тому же я не переживал по поводу того, что охотник внимательно отследит любых любопытных, которые могут попытаться сесть на хвост моему кораблю. Это все уже было прописано в его инструкциях, так что выбора особого у него нет. К тому же за пультом управления сидели девчонки, которые уже знали про мои подобные привычки. Хотя сначала им всем это все казалось немного странным. Но когда они узнали о том, что в последнем в нашем походе на территорию фронтира, когда они спокойно занимались своими делами, произошло сражение с довольно серьезным противником, то банально растерялись. По сути, они тогда даже не заметили происходящего. Особенно тогда злились техники. И именно за то, что я не использовал их знания и возможности в работе с оборудованием, когда ремонтировал тот самый трофейный линкор. Я в данном случае в первую очередь думал о том, что мне нужно все делать эффективно и мне некогда было каждому по 50 раз объяснять, что и как им нужно было сделать. Конечно, после подобного высказывания девушки изрядно задумались. Ведь во всем этом был своеобразный подвох, тот самый подвох, от которого им никуда не деться. Всего лишь по той причине, что в тот раз, когда мы столкнулись с такими проблемами, у них банально не было необходимых знаний и опыта. Теперь же у них все это появилось, а значит, есть возможность и им поработать. Конечно, если я им это позволю. Хотя, почему бы нет? Если вдруг возникнет такая причина и возможность. Когда уже я находился в своей каюте, связавшись со мной через внутреннюю сеть охотник, сообщил о том, что подозрительных телодвижений среди кораблей, находящихся в звездной системе республики, откуда мы уходили, было всего два. Два корабля, достаточно тяжелых, начали свое движение именно в момент нашего ухода. И двигались они практически параллельно нашему курсу но имели отношение к разным организациям. Поэтому либо это два отдельных отряда, решивших за нами поохотиться, либо, что тоже вполне возможно, эти разумные направлялись по своим личным делам, а их отправление просто совпало с нашим. Такое тоже вполне возможно, и отрицать этого нельзя. Однако я не стал расслабляться и постарался действовать как можно более эффективно и быстро, снова напомнив и самому эскинту корабля, а также и всему экипажу правила поведения на чужих территориях. Что тут можно сказать? У меня есть определенные интересы на территории фронтира, куда я хочу добраться и получить то, что мне нужно. Немного подумав над тем же самым проектом своего корабля, я решил, что мне проще сделать что-то вроде единого крупного корабля, который напоминал бы эти самые тяжелые боевые корабли «Рамулан» из сериала «Звездный путь». Однако при этом я хотел как бы из двух сделать один. К тому же всегда стоило учитывать еще и тот факт, что тот самый гипердвигатель должен находиться как раз в геометрическом центре корабля. Как факт, мне придется сделать какую-нибудь часть, выдвинутой вперед. А крылья будут обхватывать как бы кольцом корпус, создавая этот гибрид между исследовательскими кораблями из «Иф-Онлайн» и тех же самых кораблей «Рамулан» из сериала «Звездный путь». В игре «Иф-Онлайн» была пара таких интересных кораблей, которые имели весьма специфический вид. Их корпус как бы охватывало внешнее кольцо, что в некотором роде делало их весьма интересными. Тут же у меня получилось что-то вроде своеобразного гибрида, имеющего внутренний корпус, стыкованного с верхним и нижним уровнем кольца. По бокам корпуса получалось два таких своеобразных зазора, в которые можно было что-нибудь поместить. К тому же, если делать те же самые боковые плиты раздвижными, то это самое пространство можно прикрыть даже бронированием. Если примерно просчитать размеры такого корабля, то в подобные зазоры по своему размеру могут входить сюда вроде тяжелых крейсеров. Все будет зависеть от того, как у меня получится воплотить все это в жизнь. С этим у меня проблем не будет. Мой инженер уже взялся за дело, пытаясь воплотить в жизнь то, что я помню. С учетом наличия у меня нормальных медицинских капсул, не было особой сложности в снятии с нейросети воспоминаний про такие корабли из моей памяти и предоставить их конструкционному кластеру. Надо сказать, что после получения этой информации инженер на некоторое время банально завис, а потом сообщил мне о том, что просчитать подобные корпуса кораблей он просто не в состоянии, так как в данном случае им банально не хватает прочности, той самой прочности, которая нужна при проходе через гиперпространство. Когда я потребовал пояснить мне это замечание, тот долго потом смеялся. Оказалось, что стандартные внутренние балки, про которые он имеет информацию, не подходят для этого по своим характеристикам. Такой корабль получается слишком хрупким. И тогда я предоставил ему информацию про балки, которые модифицировал самостоятельно. То самое уплотнение должно было дать возможность использовать подобную форму у кораблей без каких-либо сложностей. Конечно, кто-то тут же у меня спросит о том, при чем тут хрупкость, ведь мой корабль будет иметь центральный корпус. В том-то и дело, сам центральный корпус, скорее всего, останется целым. А вот эти самые крылья, которые находятся по бокам корпуса, будут весьма уязвимы. Их просто раздавит в гиперпространстве. Или вы думали, что просто так все государства стараются делать корпуса своих кораблей своеобразным единым куском? Я уже знал о том, что даже эти самые переходы к двигательному отсеку в кораблях Федерации, которые со стороны выглядят довольно тонкими, имеют повышенное бронирование стенок именно из-за недостатка обычной прочности и тех самых распорок, которые имеются в корпусе корабля. Уже только поэтому можно понять, что мне предстоит делать в будущем. Когда инженер получил мои данные и принялся работать уже с этим материалом, то результат превзошел мои ожидания. Полностью заменив все балки и крепления в корпусе проекта уплотненными балками, он получил такую прочность, что хватило бы на два, а то и три корабля. К тому же, я пояснил ему и даже доработал на программном уровне самого кластера искусственных интеллектов тот факт, что те же самые полукруглые балки, я имею в виду своеобразные дуги, по прочности не уступают прямым. То есть большую часть подобных округлых частей корпуса можно выполнить, не забивая свободное пространство никому не нужными распорками и балками, которые банально будут мешаться. Достаточно просто чаще поставить подобные полукруглые балки вдоль бронированной стенки, которые, как своеобразные ребра, будут иметь возможность расходиться и сдвигаться в случае необходимости. По сути, мой корабль получает своеобразную возможность просто подлетать к какому-нибудь кораблю, если тот достаточно небольшого размера, раздвигать вот этот самый борт, притягивать туда корабль, потом закрывать борт и отправляться дальше, по пути работая с тем, что подобрал. В таком случае я решаю одну очень важную проблему, с которой часто сталкиваются те же мусорщики. Им приходится торчать на одном месте, пока они полностью не разберут какой-нибудь корабль. У меня же этой сложности не будет. Мой корабль сможет спокойно продолжать работу, прикрывшись маскирующим полем, и таким образом сумеет сделать то, что мне нужно. Причем, возможно, даже под носом у каких-нибудь весьма недружелюбных для меня разумных, что было бы даже смешно. Уже после того, как я сумел спрограммировать этот самый патч, касающийся именно уплотненных материалов и дугообразных балок, который и внес в работу конструкционного кластера своеобразной поправки в виде нужных мне данных, все дело пошло на лад. И проект постепенно начал вырисовываться. К тому же у меня была возможность сделать свой корабль гораздо более надежным, чем все то, что может предложить даже Республика Хагдан. Как я уже говорил, те самые двадцатислойные бронеплиты для линкора После моей обработки становились минимум в десяток раз тоньше, но при этом раз в 20-25 прочнее, что тоже имеет огромное значение. Я даже как-то проверял тот самый бронеколпак, который перед этим модифицировал уплотнением. Раньше удар плазмы из тяжелого орудия мог его прожечь без каких-либо проблем или сложностей, буквально с первого попадания, разрушая и сам бронеколпак, и оборудование, находящееся под ним. Тут же выстрел из плазменного орудия того же класса, хотя и повреждал бронеколпак, но оборудование повредить не мог. Только второй такой же выстрел, если удастся попасть туда же, мог хоть как-то выбить какое-нибудь оружие. А если такой бронеколпак сделать двойным, тогда он сумеет выдержать не то, что два попадания из серьезного тяжелого орудия, а и больше. Хотя раскрывать свой секрет тонких сверхпрочных бронированных листов мне бы не хотелось, а это возможно, Особенно в том случае, если я буду делать броневой пояс своего корабля именно так, как это делают все остальные, в один слой тяжелых бронированных плит. Но если я сделаю их в два слоя, оставив между ними своеобразный промежуток, где будут расположены по большей части мои тайники, то у тех же таможенников и представителей пограничной службы государства-сателлита-содружества такой возможности не будет. Они банально не смогут ко мне подобраться. Но это все были пока что просто мысли. Для меня главное сейчас было старательно двигаться дальше, туда, куда я могу уйти безопасно. Конечно, я и сам прекрасно понимал то, что на территории фронтира не все так безопасно, как кажется на первый взгляд. И пару раз, проходя через промежуточные звездные системы, охотник натолкнулся на идущих нам навстречу торговцев, которые тоже любили брать чужое, особенно тогда, когда видят, что якобы их потенциальный противник может быть слабее, чем он. Вот только они не учитывали того факта, что я тоже оказался достаточно зубастым. Один такой конвой, вошедший как раз навстречу моему кораблю в промежуточную звездную систему, решил пощипать меня. И три корабля, имевшие отношение к издателям военных верфей Империи Арвар, начали расходиться широким фронтом, чтобы иметь три точки позиционирования, и точнее накрывать мой корабль артиллерийским огнем. Но они не учли того факта, что у меня имелся сенсорный комплекс пятого поколения, который я здесь задействовал. Ведь, по сути, «Охотник» уже вышел за территории государств сателлитов Содружества, и здесь я мог использовать любое оборудование без какого-либо разрешения. Так что, как только эти корабли вошли в данную звездную систему, я уже мог точно сказать, с кем имею дело. Да они и не скрывались. Торговцы не считали нужным прятать идентификаторы. Вот только они были уверены в своем численном перевесе но численный не всегда значит качественный. Я сразу локализовал главную цель и повернулся к девчонкам, которые уже нервничали, когда заметили странное поведение со стороны потенциально мирных кораблей. Ведь противников было много. Более того, среди этих кораблей присутствовал уже более или менее знакомый мне арварский линейный крейсер второго поколения, который даже не попытались каким-то образом модифицировать. Его двухствольные орудийные башни — медленно разворачивались, пытаясь нащупать цель, которая для них может оказаться весьма шустрой. Рядом с ним шли еще два корабля — тяжелый и средний арварский крейсера, которые тут же постарались открыть беспокоящий огонь, чтобы ослабить защиту моего корабля. Однако даже несмотря на то, что они разошлись в разные стороны и вроде бы должны были как-то координировать местоположение цели, чтобы иметь более эффективный огонь по противнику, однако их снаряды пролетали далеко в стороне. Я же в данном случае играть с этими разумными не собирался, так как прекрасно понимал то, что, скорее всего, командир этого самого конвоя находится на линейном крейсере. Так что я сразу же приказал охотнику развить крейсерскую скорость и двинуть корабль именно к нему. Кто-то тут же мне скажет о том, что это было глупо. Ну, когда вы в меньшинстве, то вам нужно в первую очередь выбивать самую сильную единицу, иначе вас просто забьют. Это главное правило уличной драки. И здесь было точно так же. Противник успел сделать по два залпа с тяжелого и среднего крейсеров, и всего один с этого линейного крейсера, и даже один из снарядов зацепил силовое поле охотника, сразу просадив его на 10%, что было довольно значимым значением. Прежде чем я смог скомандовать огонь. Да, мой корабль был достаточно далеко от этого корабля, особенно если учитывать тот факт, что мы находились на дистанции, которая достаточно сильно превосходила возможности стандартных плазменных орудий республики но ведь у меня были не слишком стандартные орудия первый залп был для меня не сильно удачным самый тяжелый корабль противника попало всего два сгустка плазмы но этого хватило чтобы линейный крейсер получил достаточно серьезные повреждения из за дальности расстояния я был вынужден целиться в корпус не имея возможности вытереть какой либо определенный модуль однако даже так мне удалось достаточно сильно повредить этот корабль в центральной части корпуса до его реакторной зоны Плазма все равно не достала. Расстояние между кораблями было слишком велико, и плазменные сгустки, которые во время полета уже никак не сдерживало магнитное поле, начали рассеиваться и расширяться. Но, видимо, для противника и этот удар был весьма неожиданным. Потому что линейный крейсер практически сразу выбыл из боя, начав маневрировать, чтобы прикрыть довольно крупный пролом в своем борту. Я говорю пролом, хотя там просто исчезла броня, которую испарила плазма. Но два других корабля, видимо, еще не успели понять того, что происходит. И банально продолжили находиться статично на своем месте, стараясь накрыть меня своими залпами артиллерийских орудий. Однако я решил воспользоваться тем моментом, что линейный крейсер, являвшийся на данный момент самой тяжелой боевой единицей противника, маневрирует, не имея возможности наводить на меня свои орудия. И поэтому перенес свой огонь на тяжелый крейсер. Всеми шестью орудиями главного калибра Охотник стрелять не мог, так как два орудия были стандартными, не успел пока что модифицировать, поэтому стреляло всего только четыре орудия. Очередные щелчки, обозначавшие очередной выход плазмы, порадовали меня тем, что попавшие в корабль противника сгустки плазмы оказались достаточно сильны, чтобы пронзить броню, а также бронекапсулу реакторного отсека. Яркая вспышка в молчаливом темном пространстве космоса ознаменовала гибель одного из этих кораблей-пиратов. «Кстати, я не зря называл этих торговцев пиратами. Дело в том, что по возвращению в Содружество я собирался подать в суд на эту частную корпорацию. Именно за то, что они подобным образом атакуют мирные корабли, которые мимо них проходят. Или вы думаете, что они вот так вот только на меня решились напасть? Я уверен в том, что они действуют таким образом именно что регулярно. Слишком уж отработано у них все было. Слишком быстро они действовали» что сразу дало мне понять то, насколько профессионально они подходят к этому вопросу. Капитану среднего арварского крейсера сейчас надо было бы одуматься и попытаться либо выйти из боя с минимальными потерями, либо попробовать сбежать. Однако этот идиот продолжал стрелять по моему кораблю, постоянно беспокоя меня. Поэтому следующий залп главного калибра охотника уже предназначался ему. Хотя его корабль и был меньше по размеру, но мы уже подошли на достаточно близкое расстояние к этим кораблям, чтобы иметь возможность обстрелять и его. Сгустки плазмы были направлены прямо в центр корпуса корабля и оставили им шансов, банально распилив корпус крейсера на два куска и заставив их дрейфовать, вращаясь вокруг своей оси. Больше с этого корабля никто даже не пытался стрелять, так как им пришлось затаиться. В первую очередь по той причине, что сейчас банально ожидали того что может выйти победителем из этого сражения, что могло быть просто глупо. Тем более, что арварский линейный крейсер только-только закончил свое позиционирование в пространстве, стараясь спрятать от меня пробоину в другой части корпуса, развернувшись к охотнику целым бортом. Ну разве не идиоты? Теперь, когда мне удалось так быстро и эффективно разделаться с его товарищами, сам этот корабль для меня особой угрозы не представляет. Разве что, если сумеет влупить прямо в мой корабль всеми орудиями своих восьми башен, чтобы нанести хоть какой-то вред. Но кто же ему это позволит? Чтобы лишний раз не рисковать, я дождался того самого момента, пока этот корабль сделает еще один залп, и заставил нырнуть охотника в сторону. Как я и ожидал, в основном его снаряды прошли мимо, хотя пара из них все же разорвалась поблизости, опять просадив силовое поле моего корабля. Надо сказать, что те два крейсера, средний и тяжелый, достаточно сильно просадили силовое поле моего корабля, пока долбили по охотнику из всех имеющихся у них видов оружия. А от этого тяжелого корабля пользы никакой не было. Его снаряды летели куда угодно, только не в цель. Может, быть у меня линкор, то есть более крупный корабль, то и этот арварский корабль действовал бы более эффективно. Но это вряд ли было бы возможно. К тому же сейчас мой корабль вышел на эффективную дальность удара, я уже готовился добить этот линейный крейсер из всех орудий главного калибра. «Если вы продолжите расстреливать наши корабли, то мы будем вынуждены обратиться в Суд Федерации». Неожиданно загоревшийся экран связи заставил меня задумчиво посмотреть на изображение буквально позеленевшего от приступа бешенства Арварца, который побелевшими пальцами вцепился в подлокотники своего капитанского кресла. «Мы, мирные торговцы, шли мимо. Заткнись, придурок!» Устало ответил я ему, не стал дожидаться каких-либо дополнительных пояснений и попыток давления, на что он явно рассчитывал. «Это я мимо шел мирно. А то, что вы меня сразу атаковали, без каких-либо предупреждений или агрессии с моей стороны, говорит о том, что это вы обычные пираты. И я об этом информацию запротоколировал. Или ты думал, что один такой умный? Так что орать ты сейчас можешь все, что угодно». Но церемониться с тем, кто подло нападает со спины на проходящие мимо корабли, я не буду. Я действительно сейчас не хотел ни с кем церемониться, потому что не знал главного, кто идет следом за этими кораблями. Скорее всего, какой-то торговец. А если, например, какой-нибудь средний носитель? Мне еще не хватало, чтобы корабль, который вот-вот должен был войти в эту звездную систему, атаковал меня парой эскадрильей москитов. Мне это зачем? Конечно, я был уверен в своих пилотах москитов, которые имеются на борту моего корабля. Но риск мне сейчас совсем не нужен. К тому же с этих кораблей мне-то и брать сейчас было нечего. Было видно, что они практически все держатся на честном слове. Поэтому я и не стал дальше затягивать эту беседу, а просто сделал залп из главного калибра охотника прямо в центр корпуса этого корабля. Сверху плотненные сгустки плазмы, словно раскаленный нож сквозь масло, прошли его тяжелую внешнюю броню, переборки, а также и бронекапсулу реакторного отсека. Еще одна яркая вспышка уничтожила корабль торгашей и фактически оставила мне на растерзание обломки среднего крейсера. Тяжело вздохнув, я посмотрел на два этих обломка, оставшихся от когда-то неплохого корабля. Мне и сейчас все это было не нужно. Мои трюмы были полностью забиты грузом, что я вез на базу. Некоторые контейнера даже пришлось устанавливать на корме, Именно туда, на выдвинутые пилоны, которые я сам и сотворил. Поэтому тут мне ничего не было нужно. Еще два выстрела из орудий главного калибра пробили уцелевшую реакторную зону в первом обломке этого крейсера. И яркая вспышка уничтожила не только его, но и практически полностью расплавила дрейфующий рядом кусок корпуса. По сути, и там выжить никто не мог. А мне живые были ни к чему. Поэтому, убедившись в том, что от моих противников никого не осталось, Я приказал охотнику начать разгон дальше, прочь из этой звездной системы. Но разогнаться как следует мой корабль так и не успел. Ему навстречу в эту звездную систему вышел старый аширский носитель третьего поколения, похожий на бочку. Возможно, это был какой-то грузовик. Может и был. Мне некогда было в этом разбираться. Тем более, что он шел под теми же идентификаторами частной корпорации, как и три предыдущих корабля так что серия сгустков плазмы, направленная прямо навстречу этому кораблю, практически ничем не останавливаемая, прошла сквозь управляемый модуль и также вонзилась в центр корабля, что привело к детонации реакторной зоны. А сам охотник, даже не останавливаясь, продолжил разгон. Я спешил, спешил уйти в свое убежище, где у меня была возможность спокойно поработать над своими идеями и замыслами. Остальное сейчас значения не имело. Видели бы вы глаза у моих девчонок, сидевших за пультами управления, которые все это видели, но так и не поняли того, что именно сейчас произошло у них на глазах. Может быть, в этом караване грузовых кораблей было больше? Я с этим вопросом даже спорить не буду. Было и было. Если грузовик, который, возможно, шел следом за этими кораблями, банально где-нибудь исчезнет, я сильно расстраиваться не буду. Мой разум был сейчас занят тем, что я собираюсь делать в будущем. Именно это сейчас и имело для меня первоочередное значение.